Его взгляд упал на стол, застеленный свежей газетой, и женщина неожиданно выкрикнула: "Маргарян, точно, точно, Маргарян, он". Папов поднял бровь, услышав армянскую фамилию. Откуда вы узнали, что он грузин? Уческовый нерожно задал глупый вопрос. Только он сам рассказал мне, пожала плечами женщина. Все повторял, какая у них семья большая в Грузии осталась.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 как мне в глаза всем смотреть, — снова вслух возмущался он. Шаг и скрип, шаг и скрип. Незапно Максим Юрьевич остановился, прямо в центре крошечной комнаты. Он сделал шаг вперед, затем вернулся назад, вслушиваясь в скрип. Вин здесь, на этом самом месте, пол странно поскрипывал. Убрав с пола ковер, участковый обнаружил еще один погреб.